но если ты из девятнадцатого, так ты, значит, гробовая старуха?» «И не лезь тогда к молодым мальчикам. Отдай их Алине». «Я же ей, дури, добра хочу. Все-таки есть, наверное, у нее способности, хоть их, конечно, и преувеличивают Марии покровский А с другой стороны, может, она и правда талантливая, и талантливая именно потому, что мыслит так вот наоборот». Ничего я с ней не понимаю, потому что я совсем другая. Если бы она, как я, выросла в одном городе с родной мамулькой, чуть не на одной улице, но при этом видела мамульку каких-то десять раз в жизни, да и то без всякого желания, если бы ее, как меня родственники, передавали после смерти отца с рук на руки, так что я вконец запуталась и потеряла почву под ногами, то хотела бы я поглядеть на нее в моей ситуации. Да, Эммочка со своим детским домом в тысячу раз счастливее меня, потому что если там и были все сироты, так ведь все, не она одна. А я всю жизнь исключение. Вот Алина знает все мои перипетии. Правда, сдается мне, не очень мне верит. У меня случай редкий. Маринка та бы поверила, но мне не нужно ее понимание. Понимали меня, жалели, спасибо уж. Слишком дорогие и расслабляющие ванны, их жалость и понимание. От них раскиснуть можно. А Алина, умница, прямо рубанула. Не соплився, не жалей себя. От этого мало толку. Я тоже одно время крупно себя жалела. До того дожалелась, что... Ладно, проехали. Так что Алина права. Учителя меня жалели, родительские комитеты жалели... А я от их жалости школу нагло мотала и с таким аттестатиком выползла, что только Атас и Полундра. Пришлось потом тройки на пятерки переделывать. И натерпелась же я от страху. Вот почему не собираюсь я жалеть Маринку, вот почему я не верю этим прекраснодушным воспитателям, вот почему я так рада, что мне встретилась Алина. Это хоть правду скажет. Ты, говорит, злая, как носорог. Доброй тебе уже не быть и не пытайся. Я долго думала, куда пойти, к Маринке или к Алине. Конечно, Маринке бы я принесла хорошую новость. Выгнали ее разлюбезного. Я бы на ее месте от радости на трубе плясала. Да только хорошие вести пусть добренькие приносят. А я пошла к Алине. Марина Морозова По темным лестницам, вертикальным, с проломами, из которых торчит арматура. Какие-то живые, отвратительно розовые существа шмыгают из-под ног. Пропасти. Лестницы скрипят, качаясь, с одной на другую, выше. Темнота не рассеивается. Зверек, пушистый и теплый, с глазами Стасика, бежит впереди, сливаясь с серостью лестниц. Я за ним. И вдруг огромный зал, тоже серый. С потолка висят извивающиеся серые тряпки, но это живое. Ночные упыри, зубастые птицы, красноглазые крысы-альбиносы громадных размеров. Все кишит, визжит, копошится. Белая крыса с огромным розовым кольчатым хвостом. Она стоит посреди зала, говорит. «Превратиться в человека легко, — говорит она». Прежде всего встанем на две лапы, наденем платье. Очевидно, она объясняет каждую свою метаморфозу словами. Я же вижу, как она действительно все больше и больше походит на человека. Вот отросли волосы, вот губы спрятали маленькие острые хищные зубки, вот кольчатый розовый хвост превращен в поясок. Мы хичкоки. Все больше заменяем собой людей. Никто ее не замечает. Мы хичкоки. Остальные, визжащие, копошащиеся, повторяют ее действия, и вот я уже окружена грубым подобием людей. — Похоже, — говорит змея, стоящая на хвосте рядом со мной, и глядит мне в глаза знакомым тупым взглядом. вон из ее разверстой пасти, сверкающая жало. — Похоже, — Тянет меня маленькой липкой ручонкой зверек с глазами Стасика.